Глава восьмая. Около двадцати лет назад. Олег, подмерзая, курил рядом с выходом из службы. Не торопясь глубоко и с наслаждением, вдыхал табачный дым. Мерцал красный огонек между пальцами в тонких, вязаных перчатках, маскирующих чернильно-черную кожу. Он старался держаться дальше от света и прятался в тени у угла здания, а злость тщательно скрывал за безмятежным спокойствием. Игорь вышел ровно в восемь вечера, Натягивая тонкие кожаные перчатки, подмышкой он держал портфель. Он подошел к Олегу, окинув того холодным и настороженным взглядом. «Что тебе нужно в службе?» «Здесь полно стражи, Если увидят тень в тебе, тут же атакуют». «Я все еще могу быть стражем. Слушай». Олег коротко оглянулся и подошел ближе, переходя на шепот. «Мы все еще можем найти тот мир. Я проберусь туда. Только помоги мне». Игорь с присущей ему манерностью откинул с лица упавшую прядь тонких волос. Его лицо выражало явную скуку. — Мы вместе это начали, — настаивал Олег. — Тебе же самому интересно. Но я не справлюсь один. Тень не слушается меня. Тебе удалось запереть тень внутри пса. — Ты сейчас себя сравнил с псом? Игорь поднял бровь. — Пес молодец, он слушается. Ему хватает немного огня с ладони. — А с тобой что мне делать? Тоже кормить с рук? Нет же. Но ты можешь, — Олег нервно облизнул губы. Я верю, ты бы мог помочь держать мою тень под контролем. Когда она бьется внутри, то сводит с ума. Я предупреждал, мелины не могут стать стражами. У вас другая природа магии. Ты опасен. Олег с неприкрытой яростью отшвырнул окурок в сторону и растер его в пыль носком начищенного ботинка. Злость поднималась горячей волной. Это был их проект, они хотели этого вместе. А теперь его бросили на произвол судьбы. Его тело извращалось под действием тени, становилось уродливым и пока скрытым под формой стража с красивыми медными пуговицами и значком, которым он когда-то гордился. «Возможно, нам стоит дать шанс? Возможно, стоит дать шанс мне?» «Олег, служба только становится похожей на то, чем должна быть. Ей нужен жесткий лидер и закаленные стражи. Открывается школа. Я не могу поставить на кон дело моей жизни. Ты представляешь, что будет, если узнают, что в службе живет маг с тенью?» «Я просто тебе больше не нужен, верно?» Он поежился от внутреннего озноба и сунул руки в карманы пальто. «План не удался. Может, будут другие подопытные кролики. Но ты не один». Жена тоже предпочла что угодно, только не меня. Забрала дочурку и уехала. «Сочувствую», — холодно заметил Шорохов. «Мне пора. Но я буду следить за тобой, чтобы ты никому не причинил вреда». Олег хрипло рассмеялся и едва не швырнул в бывшего друга парочку заклинаний. «Я исчезну. Говоришь, мелины никогда не станут стражами? Магия мира теней не подходит нам? Может, ты и прав. Но знаешь, я тоже буду следить. Может быть, однажды ты поймешь, каково потерять все». «Я не привязываюсь, в отличие от тебя. Прощай, Игорь». Олег отступал в тень, навсегда запомнив холодный взгляд и дым вокруг друга, подсвеченный белым светом фонарей. Начинался дождь, и струйки скатывались за воротник плаща. Но разве Мелину может навредить вода? Кирилл ненавидит, когда Николай прав. Он просто помнит, как было в глубоких тенях, куда они шагнули вдвоем, отчасти из любопытства, отчасти по необходимости. Страх, сковывающий даже их обоих, густой, как подтаившее масло воздух, в котором каждый шаг давался с трудом. И притаившееся зло во тьме с блеском чьих-то глаз и то ли липким рычанием, то ли ледяным хриплым дыханием. Ни времени, ни пространства, ни света. Скорее, похоже на погружение к морскому дну. Лишь мерцание робкого огня на ладонях и потрескавшаяся земля под грубыми ботинками. Он даже с трудом различал Николая рядом с собой, один только темный силуэт с широкими плечами и твердой походкой. Это было блужданием во тьме и хаосе, из которого, казалось, произошел сам мир. В воздухе плыли осколки острых камней, поблескивающих холодным светом, как упавшие звезды с последним вздохом сиятельного блеска. Они кололи ледяным огнем, а потом возникли тени, Выросли прямо из сухой и потрескавшейся земли, и привычные заклинания их просто не брали. Кирилл упирается лбом в руки на руле в кожаной оплетке и прикрывает глаза, отгоняя тугие воспоминания, на которые отзывается тень внутри. Как касание кожистых крыльев по коже. В одной рубашке сейчас достаточно тепло. Куртка брошена на соседнее сиденье, но в прикрытое окно веет запахом сломанных веточек и реки. Или так пахнет сам салон машины? А из магнитолы негромко играет русский рок. Подстаканники полупустая банка колы, на которую постоянно ругается Саша, мол, отрава и яд. Кириллу нравится. Якорь неприятно дергает, и Кирилл вздрагивает. Тянется к вставленному в подставку телефону и голосовой командой набирает Николая, не тратя время на предисловие. «Только не заливай, что ты в порядке!» Подтвердились мои подозрения. Через магию крови можно влиять на другого мага. Кто-то выбивает из колеи и путает реальности кошмары. Как вернешься, обсудим план с башней Григорьева и им самим. Саша уже с головой занят печатями и затягивает других. Хорошо, ты же не полезешь туда один. Без магии земли и с глюками? Нет, конечно. Что Даня хотел. Кажется, он знает, с кем встречалась Сара или просто бредила от лекарей. Я после Академии заеду за ним, потом в службу. Договорились. Вечером собираемся на совет. И твой отец тоже будет. «Главное, чтобы помогало, а не мешал. До встречи!» За недолгие два месяца Кирилл привязался к старинным кирпичным стенам, стеклянным душным оранжереям, за главным зданием, высоким окнам с цветными витражами и аккуратными лужайками. Здесь не прячется магия за углом, а резвится в воздухе среди старых кленов и дубов, у которых сейчас под порывами ветра облетает коричневая листва. Под огромным мерцающим куполом идут занятия по управлению погодой, и один из студентов обрушивает тропический ливень на всю группу под возмущенные вопли остальных. В момент вымокшие с влажными волосами и в тяжелой от воды одежде студенты выскакивают из-под купола, выжимают уголки фирменных серых и голубых свитеров и кто юбки, кто брюки или джинсы. Форма не обязательна, но все желающие щеголяют в красивых рубашках и джемперах с вышитым гербом академии. Кажется, их покупает за свои деньги. Уже заходя в здание под арочные своды и в запах трав, Кирилл думает, что ни разу не видел Кристину в форме. Она явно предпочитает свободный стиль, хотя любит юбки и платья с разноцветными гольфами. Почему-то в коридорах всегда пахнет озоном, будто перед грозой и чем-то пряно-горьким, как от эликсиров Николая. Стражам отвели отдельную аудиторию на втором этаже в самом конце после череды узких ниш, про которые Дани рассказывала, что они отлично подходят для кратких свиданий между занятиями. В одной из таких Кирилл замечает одного из студентов второго курса, и изжавшегося. Он сидит на холодном каменном полу, подтянув колени к груди. Рядом, явно с отчаянием, брошен рюкзак с расстегнутой молнией. Взгляд пустой, затравленный. Помощь нужна? Кирилл останавливается, заложив руки в карманы брюк. «Кирилл Романович? А, простите, я не слышал, как вы подошли». Он вскакивает и подбирает рюкзак, ловя разлетающиеся во все стороны карандаши. Нет, все хорошо. Ты уверен? Слушай, я понимаю, что слухи обо мне разные, но я могу помочь. Я не принадлежу к этой всей научной элите. Будешь? Он протягивает пачку сигарет, и, поколебавшись, тот вынимает одну. Да не в вас дело, лучше скажите, как Кристина. Проходит лечение, а что? После нападения она пришла в себя? Справилась с магией и болью в венах? Так... Если Кирилл сначала подумал, что это один из друзей, то теперь оправдывались худшие опасения. Давай на чистоту. Парень вертит в руках сигарету, явно решаясь на что-то, а потом рассказывает. На него тоже напали и оставили, никуда не утащили. Но рассказать об этом кому-то оказалось страшно. Стать изгоем среди своих, ловить косые взгляды. Парень поделился, что одна студентка пожаловалась кому-то из преподавателей, так тот отмахнулся, мол, это все фантазия ради внимания. И теперь она рыдает по ночам от боли, и каждый день каждый из них думает, что умрет, как Хлоя или Влад. Кирилл, не церемонией с ноги открывает хлипкую дверь в аудиторию со стражами, которые заняты анализом документов лекарей. Несколько из них переговариваются, склонив головы, а явно раздраженная и уставшая главная лекарка вяло отвечает на вопросы. «Всегда чистая и накрахмаленная форма, сейчас мятая и несвежая» а полуседые волосы растрепались. Если она и спала, то, может, прямо на неудобном стуле в этой же аудитории. Стражи подрываются с места при виде Кирилла, чья тень свободно скользит по стенам, затмевая дневной свет. Какого хрена здесь происходит? О чем бы? Да где же хоть какие-то манеры? Проклятущие стражи! Кирилл молниеносно пересекает комнату, и нависает над бледной, но все еще возмущенной лекаркой, упираясь ладонями в черной коже в стол, металлические амулеты на шее искрят и звякают. Хлоя, Анна, Кристина, теперь я узнаю, что в академии есть студенты, которые просто молчат, что на них напали тени, испуганные со смутными воспоминаниями и болью. Кто-то боится признаться, вдруг выгонят. Другие только сейчас обнаружили поболи в венах, потому что просто не помнили, что с ними было. Вы возомнили себя научной лабораторией? Она здесь ни при чем, раздается от двери суховатый голос. Кирилл оборачивается и отправляет по значкам стражей короткие и яркие всполохи искр. Сигнал тревоги и боевой готовности. У двери стоят двое. Профессор Малди в полосатом элегантном костюме в окружении щита из мельчайших брызг. Опытный Мелин, но далеко не мастер боевой магии. Рядом с ним Стас, выпускник факультета лекарей. Только сейчас, с твердым взглядом, в форменном джемпере и строгих брюках с холодной усмешкой на тонких губах. Ушки его очков поблескивают даже в сгустившемся полумраке. За ними полукруг милинов. Многие лица знакомы с той ночи, когда Кирилл заходил в башню Олега. Те, что были в дождливой ночи вместе с Димой. Профессор Малди, я даже не удивлен вашему участию. Только тому, что заявились вот так, в открытую. Я сомневаюсь, что кто-то еще узнает об этом, кроме вас. А вы и так подобрались слишком близко. Он небрежно машет в сторону документов на столе и записи на меловой доске. Впрочем, вы нам мешали с самого начала. Полк не мог выбрать худший момент для курса по миру теней. Это должно быть местом знаний, а не базой для экспериментов. Кирилл сдерживает рвущийся с ладони огонь и чуть идет вперед, чтобы оказаться первым. Так и есть. Место знаний. Например, знания о том, как смешать магию. Да, Стас? О, да. Удивительные результаты. Мы оказали услугу всем выдающимся студентам, чья кровь подошла по пробе. И это пока только три стихии. Кирилл вспоминает, что в отчетах о проведении конференции мелькало что-то про донорскую сдачу крови с длинным списком имен. «Это все неважно», – раздраженно отрезает Малдия, отступая в коридор – и пропуская вперед боевых магов, рассыпающихся полукругом. «Вы все равно сдадитесь. Показания Анны в силе, мертвые студенты выкинуты из теней, в них расцвела темная сила, а вы неконтролируемый монстр, что доказывает нападение на Якова. Безумные, безумные стражи! Не сопротивляйтесь!» Стражи ударили одновременно и в едином порыве, сметая водяные щиты лентами огня, безумным жаром, от которого болезненно трескаются губы и плавится кожа, опаляющим, яростным, ревущая огненная буря, а у кого-то и земляная, с мелкой крошкой и прорастающими лианами из пола. Вот только мелины ударили другим, отголосками магии теней, отнимающей силы, извращающей магию. Стражи умеют сражаться с тенями, но не с брызгами воды с ядом теней. Не с водоворотами воздуха, которые царапают, как сами тени, и отнимают дыхание. Теней легко уничтожать, но сейчас перед ним люди, не монстры. Через такую черту сложно переступить, чтобы не думали о стражах. Аудитория скрипит и ревет в огне, стонах и криках, вертящихся воронках огня, воды и дыма, смешением вкуса, пепла и костра. Стены чернеют от копоти, а в пороховой завесе, разъедающей глаза, уже ни черта не видно. Кирилл чувствует прикосновение ледяного холода, пробирающего до костей. Тонкая наледь крадется по полу и стенам, касается рук и спины, как брошенный за шиворот снег. Заклинания сбиваются, а стражи осторожничают. «Уходим», — приказывает Кирилл, с облегчением замечая вспышки зеленых печатей. Сам остается до последнего, пока не рассеивается стена дыма и не остается ни одного стража. Он не знает, сколько погибших. Только холод подступает все ближе, заставляя слабеть и сдаваться. Один рывок, и он ныряет в мир теней, в момент запирая печать. Печально-тоскливый пейзаж с полями и лесом оглушает тишью, и безмятежным спокойствием. Где-то в вышине каркают дымчатые вороны с мазками от взмахов крыльев. Едва можно что-то видеть. Глаза щиплет. В нескольких местах кожа пылает и тянет болью. Он видит, как снова вспыхивают печати. Они выбрались. Хоть кто-то выбрался. Тень вливается обратно. Кирилл ждет, когда вернется зрение и смотрит на черное солнце этого мира с отдаленной ритмичной музыкой и тихим перезвоном. У стражи есть свои приметы. Оставь колокольчик на удачу в лесу мира теней, и твоя душа возродится рядом с ним. Глупцы верят. Когда-то я Кирилл даже вешал свой. Тогда еще верил, что у него будет надежда на спокойную жизнь. Колокольчики звенят вслед открывшейся печати прямо на набережную Москвы, к зданию службы. В академии было десять стражей, трое из отдела аналитики, два печатника и один лекарь для консультации, четверо оперативников. Вернулся лекарь-печатник, двое оперативников и один аналитик. Николай говорит ровно, даже не сверяясь с коротким списком от посеревшей и тихой вари. Никто не привык к смертям от рук других магов. Он прекрасно помнит, кого именно отправил на дежурство и на поиски документов. Каждое имя, возраст и стаж работы. Кто-то жил один, у других осталась семья. Он на мгновение замолкает, сводит мышцы лица и после короткого глотка безвкусной воды тут же продолжает. Уже вышел срочный выпуск «Вестника», как и новости по радио и в сети. Совершено нападение стражами на Академию с целью продолжения экспериментов подобно тем, что были с Анной. Яков запретил стражам появляться на улицах под угрозой ареста и обвинения в причинении вреда обычным магам. «Это были не просто милины, замечает Кирилл, которого бросает то в жар, то в холод, и капельки пота блестят на лице и груди. «Они владели магией теней». Они все сидят в кабинете Николая, пока только спонтанные советы Заманды, Кирилла с его отцом Николая и Шорохова. Здесь же Марк, который работает прямо в кабинете Кирилла, разложив среди пепельницы стаканов с густой сливовой настойкой чемоданчик с инструментами и лекарствами. Испорченная рубашка в бурых пятнах и подпаленных валяется комком на полу. Воняет засохшей кровью, травяными лекарствами, и расплавленным металлом. Все в дыму от сигарет, но никакой магии. Николай чувствует, как мокрый нос вездесущего угольного пса тычется в колени и инстинктивно чешет тому заторчащим вверх ухом под низкий и явно довольный рык. Насколько он мог выяснить по документам, из заброшенной лаборатории и теми, что нашлись в бюро, эксперименты с магией крови проводились очень давно только в тайне и неким безумным ученым, о котором почти не осталось сведений. Началось все с благих намерений – изучить совместимость стихий и их влияние друг на друга из научного любопытства. Но чем дальше, тем опаснее становились эксперименты, которые разрушали магов изнутри. Бюро и управление приняли решение уничтожить ученого вместе с его лабораторией и всеми исследованиями. Официально случайный взрыв от неконтролируемой магии На самом деле зачистку поручили стражам в обмен на контракт с управлением и красивое собственное здание на набережной. Шорохов, не шелохнувший, сидит в углу кабинета, вытянув ноги в угольно-черной рубашке и брюках со стрелками. На шее туго повязанный платок цвета красной глины. Такого цвета бывают кровавые реки, то ли как раз от глины, то ли от особого вида водорослей. Роман-арт в классическом темно-синем костюме больше всего похож на того, кто готов действовать здесь и сейчас или демонстрировать свою деловитость, но пока наблюдает, как лекари возятся с его сыном. Наверное, даже с едва заметным беспокойством. Николай знает его манеру лезть во все и помнит, как тот невзначай расспрашивал о делах службы, когда он гостил вместе с Кириллом в Лондоне. Николай ничем не выдает своего недоверия к нему не понимая толком, что ему понадобилось. Аманда выглядит безукоризненно, только жесткий свет подчеркивает сеточку морщин на лице и брошку в форме серебряной рыбки на лацкане пиджака. Она постукивает карандашом по открытому блокноту в кожаной обложке с золотистыми колечками. «Скорее всего, это Олег», — подает голос Шорохов. «У него была идея фикс, мелины стражи. Но сколько я не искал следы его экспериментов, Он как сквозь землю провалился. Или в мир теней. Кирилл морщится, когда Марк ковыряет рваную рану на боку. Там я тоже искал, но до конца его не знают даже стражи. И как он этого добился? Помнишь, в анализах из лаборатории был эффект всасывания Умбра? Николай достает из ящика стола копии тех документов. Введение магии теней? Что за извращение? Неужели были добровольцы? О да, Аманда вдруг кивает. То, что мои ребятки посмотрели по лаборатории, показало, что среди магов находились обездоленные и обиженные, которые готовы были за кусок хлеба на что угодно. Не всякий маг может такое выдержать, замечает Николай. Мы же видим, что происходит с Кристиной, и с Анной, и с погибшими ребятами. Кажется, Кирилл невнятно ругается и глубоко затягивается сигаретой, когда Марк торжественно объявляет, что закончил и с треском и хлопком стягивает латексные перчатки. Вместо испорченной рубашки Кирилл неловко натягивает белоснежную футболку, которая топорщится на местах повязок. «Давайте признаем, мы загнаны в угол», — делает выводы Николай. «По сути, стражи сейчас вне закона, и там, за стенкой, сейчас встревоженные сухри и мелины, у которых сегодня погибли друзья, а их память растоптали. А если мы уберем Григорьева?» — предлагает Кирилл. — Толку-то. Механизм запущен. Документы Академии уничтожены. Мало ли кто там что делал. Милины стражи явно подчиняются Малти. Нет, — подает голос Роман-Арт. — Собственно, я и приехал об этом поговорить. Аманда уже в курсе. Бюро Англии приметило таких мелинов в Лондоне и провело свое расследование. Они причисляют себя к организации «Месяц», выступают за власть мелинов и будоражат умы. Нити ведут в Москву. И в бюро. Точнее, к Диме? Скорее всего. Должен быть кто-то, от лица кого они действуют. Я хочу поговорить с ним». Все удивленно поворачиваются к Николаю, который уже набирает сообщения в телефоне, вводя пальцем по экрану. Мигает галочка доставлена. «Не думаешь, что это опасно?» «Нет, потому что знаете, чего нет у Димы». Николай встречается взглядом с Кириллом. Им не надо слов. Достаточно острой искры вычерченных кровью и огнем символах клятвы якорей. Телефон беззвучно вибрирует. Завтра на рассвете в парке. Один на один. Они быстро обсуждают план действий, и все тянутся из кабинета. Аманда выскальзывает первой. У нее свои заботы в бюро и необходимые распоряжения. Кирилл сейчас наверняка свернется на диване под пледом, чтобы восстановиться после битвы, За ним выходит и старший Арт. Застыв на пороге, Кирилл чертыхается. Машина осталась в академии. «Могу забрать», — предлагает отец. «Ключи целы? С чего такая забота?» «Просто могу помочь. Заодно навещу Малди и выражу соболезнования от всего бюро». «А, конечно, Кирилл чуть кривит рот. Не просто так ведь. Пойдем, у меня есть запасные». Николай остается наедине с Шороховым, который явно никуда не торопится. Он задумчиво смотрит в закрытое ставнями окно. Пес сопит под столом, и Николай думает о черной, прилипчивой шерсти на своих брюках. «Я встречусь с Григорьевым». «Зачем?» Николай вскидывает брови, не отвлекаясь от экрана ноутбука с новостями и рабочим чатом. Ему надо знать мысли стражей, чтобы волнения не переросли в агрессию. «Это личная месть. Моя ошибка». Николай едва не поперхнулся глотком воды смотрит на Шорохова поверх тонкой серебристой крышки, неуверенный, что услышал верно. Когда вообще Шорохов признавал свои ошибки? В твое время я его не нашел и не остановил. Тогда все было куда сложнее, поверь мне. Изгнание лучше, чем быть растерзанным собственными товарищами. Но потом он испарился. На целых двадцать лет? Как видишь, тени глубокие и неизведанные до конца. «Будь сегодня осторожен, Николай». «Да уж, как будто есть выбор», — едва заметно усмехается он. «Кстати, а кто дочь Олега, вы знаете?» Шорхов повторяет его усмешку. «Разве ты еще этого не выяснил?» «Я считал тебя умным. До вечера. И не переборщи с эликсирами». Пес остается с Николаем, когда его хозяин, прихрамывая, выходит в коридор.